Жорж Семенон, «Мегре и неизвестная», глава 8, где все происходит между людьми, которые знают цену каждому слову, и где еще раз заходит речь о невезучем. Фасад между мастерской сапожника и прачечной, где мелькали фигуры, занятых своим делом женщин, был настолько узок, что люди чаще всего проходили мимо, даже не подозревая, что там располагается бар. Что происходит внутри, тоже было не разглядеть, так как стекла в окнах заменяли зеленоватые бутылочные донышки, а над дверью, замаскированной темно-красным занавесом, красовался старинной формы фонарь с надписью «Бар Пиквик», исполненной более или менее готическим шрифтом. Переступив через порог, Мегре внезапно переменился. Он стал жестче, безличнее, и такая же метаморфоза автоматически произошла с Женве. Вытянутый в длину бар был пуст. Из-за бутылочных донышек и узкого фасада помещение казалось темным, и лишь кое-где озарялось отблесками уличных огней на стенных панелях. Навстречу посетителям поднялся мужчина в рубашке с закатанными рукавами. Вставая, он что-то положил на стойку, за которой сидел, когда дверь отворилась. По всей видимости, пользуясь отсутствием посетителей, он подкреплялся сэндвичем. С еще набитым ртом он молча смотрел на подходивших к нему, и лицо его ничего не выражало. У него были очень черные, с синеватым отливом волосы, густые брови, придававший ему упрямый вид и глубокая, как шрам, ямочка на подбородке. Мэгре вроде бы не смотрел на него, но было ясно, оба узнали друг друга и сталкиваются вот так не впервые. Комиссар медленно подошел к одному из высоких табуретов, влез на него, расстегнул пальто и сдвинул шляпу на затылок. Жанье последовал примеру начальника. Помолчав, бармен осведомился. «Что-нибудь выпейте?» Магре, поколебавшись, взглянул на Жанвея. «Ты как?» «Как вы?» «Два перно, если у тебя найдется». Альберто налил рюмки, поставил на стойку красного дерева графин воды со льдом и снова погрузился в безмолвие. С минуты казалось, что они затеяли игру в «Кто кого перемолчит». Первым заговорил комиссар. «В котором часу был Ланьон?» «Я не знал, что его зовут Ланьон. При мне его всегда называли невезучим. «Итак, в котором часу?» «Наверное, около одиннадцати». «Я не посмотрел на часы». «Куда ты его направил?» «Никуда». «Что ему сказал?» «Ответил на вопросы». Мегре брал маслины и стоявший на стойке салатницы и с отсутствующим видом отправлял в рот одну за другой. Еще с порога, когда бармен поднялся им навстречу, комиссар узнал в нем корсиканца Альберто Фалькани, которого по меньшей мере дважды упрятывал в тюрьму по обвинению в запрещенной карточной игре и один раз за контрабандную торговлю золотом с Бельгией. Потом Фальканиза подозрили в убийстве на Марматре парня из банды марсельцев, но улик против него не оказалось, и его отпустили на свободу. Лет ему было около 35. пяти. Обе стороны избегали лишних слов, разговаривали в известном смысле профессионалы, и каждая фраза, произносимая ими, была до предела насыщена смыслом. Узнал ты малышку, когда во вторник прочел газеты? Альберта ничего не отрицая и не подтверждая, по-прежнему бесстрастно смотрел на комиссара. Сколько народу было в твоей лавочке, когда она пришла в понедельник вечером? мегрэ разглядывал длинный, как коридор, зал. В Париже немало баров вроде этого и случайный прохожий, заглянувший туда, когда они пусты, недоумевал бы, за счет чего они существуют. А все дело в том, что у них есть постоянная клиентура, состоящая из лиц примерно одного и того же круга, которые регулярно собираются там в определенные часы. По утрам заведение Альберта закрыто. Пришел он, вероятно, совсем недавно и еще не кончил расставлять бутылки. Напротив, по вечерам все табуреты, конечно, заняты и пройти можно только вдоль стены. В глубине виднеется лестница, ведущая в подвальный этаж. Бармен тоже, казалось, углубился в подсчет табуретов. «Почти полно», — выдавил он наконец. «Это было между полуночью и часом?» «Скорее, около часа. Раньше ее видел?» «Нет, впервые». Все без сомнения повернулись к девушке и с любопытством оглядели ее. Если в заведении бывали женщины, то только профессионалки, резко отличавшиеся от Луизы. Ее поношное вечернее платье и накидка не по росту не могли не произвести здесь известной сенсации. Как она себя повела. Альберта нахмурился, словно припоминая. «Села. Где?» Бармен снова оглядел табуреты, примерно там же, где вы сейчас. Это было единственное свободное место около двери. Что она заказала? Мартини. Когда заказала? Сразу? Нет, когда я спросил, что налить. Дальше. Долго сидела молча, сумочка у нее была. Была? Да, серебряного цвета, она положила ее на стойку. «Ланьон задал тебе эти же вопросы. В другом порядке. Дальше. Предпочел бы отвечать на вопросы. Она спросила, нет ли у тебя письма для нее. Альберта кивнул, где было письмо. Словно в фильме, при замедленной съемке, бармен повернулся и указал на просвет между двумя бутылками, нечасто, видимо, бывавшими в ходу. Там лежало несколько писем для клиентов. «Здесь». «Ты его ей вручил?» «Сперва потребовал удостоверения личности». «Почему?» «Потому что мне так велели». «Кто?» «Тот тип». Альберто говорил лишь то, что было необходимо, и в паузах явно пытался угадать следующий вопрос. «Джимми?» «Да». «Фамилию знаешь?» «Нет, люди в барах редко называют себя по фамилии. Смотря какой бар». Альберто пожал плечами, словно давая понять, что это его не задевает. Он говорил по-французски «Для американца сносно». «Что это был за тип?» «Да вы сами лучше меня знаете. Разве нет? Отвечай». У меня сложилось впечатление, что он довольно долго сидел. «Маленький? Тощий? Хилый?» «Да. Он был здесь в понедельник. Скоро неделя, как он уехал из Парижа. А раньше приходил ежедневно. Альберто все так же неторопливо кивнул, и поскольку рюмки опустили, взялся за бутылку перно. «Он проводил здесь почти все время?» «Где он жил, тебе известно». «Вероятно, по соседству в гостинице». «В какой, не знаю». «Он заранее вручил тебе конверт?» «Нет». Только велел, если девушка спросит его, передать, в какие часы он здесь бывает. В какие же? Днем, после четырех, вечером, допоздна. Да в котором часу ты закрываешься? Когда как? В два, в три ночи. С тобой он разговаривал иногда о себе, о том, о Он признавался тебе, что вышел из тюрьмы. Дал понять, из синг «Вроде бы, да. Если Синг-Синг в штате Нью-Йорк, на берегу Гудзона, значит оттуда. Он не сообщил, что в конверте?» «Нет. Сказал только, что это важно. Он торопился домой. Из-за полиции? Из-за дочери. На следующей неделе у нее свадьба в Балтиморе, поэтому он и не мог больше ждать. Описал он девушку, которая придет?» Нет. Только наказал проверить, она ли это. Вот я и попросил у нее удостоверение личности. Она прочла письмо прямо в баре? Нет. Спустилась вниз. Что там находится? Туалеты и телефоны. Думаешь, она пошла туда читать письмо? Предполагаю. Сумочку взяла с собой? Да. Как она выглядела, когда вернулась? Чуть веселее, чем раньше. В бар она пришла выпившим? Не знаю. Возможно. Что она сделала потом? Уселась на свое место у стойки. Заказала еще мартини. Не она, другой американец. Какой еще американец? Верзила со шрамом и с ушами, как цветная капуста. Ты его не знаешь. Этого даже по имени. Когда он начал захаживать к тебе в бар... Ну, примерно когда и Джимми. Они знали друг друга. Джимми, его на его наверняка нет. А он, по-моему, он следил за Джимми. Он появлялся в одно и то же время, почти всегда. Приезжал на большом сером драндулете, парковал его прямо у двери. Джимми о нем с тобой не говорил? Спросил только, знаю ли я его. Ты ответил: нет, конечно. Это, кажется, насторожило Джимми. Позднее он сказал мне, что Верзила наверняка СФБР, выясняет, что привело Джимми во Францию и следит за ним. — Ты в это веришь? — Я давно ни во что не верю. После отъезда Джимми в Штаты другой продолжал приходить регулярно. На конверте было проставлено имя. Да, Луиза Лабуан, и указывалось Париж. «Клиенты за стойкой могли это прочитать?» «Исключено. Ты никогда не отходишь от стойки?» «Когда есть народ, я ни на кого не полагаюсь». Другой американец заговорил с девушкой. Он попросил разрешения угостить ее. Она согласилась. Посмотрела на меня, словно спрашивая совета. Я сразу понял, непривычные. «И ты знаком показал ей, чтобы соглашалась». «Ничего я ей не показывал, просто налил два мартини. Потом меня позвали, я отошел к другому концу стойки и больше не обращал на них внимания. «Девушка ушла с американцем?» «Думаю, да». «Они уехали на машине?» «Я слышал шум мотора». «Это все, что ты сказал Ланьону?» «Нет. Он задал мне и другие вопросы. Какие?» Например, не звонил ли куда-нибудь второй американец? Я ответил нет. Потом знаю ли я, где он живет? Я опять сказал нет. Затем не имею ли я представления, куда он мог уехать? Альберто посмотрел на меня тяжелым взглядом и замолчал. Ну, скажу вам точно то же, что невезучему. Накануне американец спросил меня, как лучше всего добраться до Брюсселя. Я посоветовал ему выбраться из Парижа через Сен-Дени, взять на Кампьен. потом это все? Нет. Примерно за час до прихода девчонки он опять заговорил со мной о Брюсселе. На этот раз интересовался, какая там лучшая гостиница. Я ответил, что всегда останавливаюсь в Паласе напротив Северного вокзала. В котором часу ты сообщил это Ланьону? «Около часа ночи. Разговор у нас с ним был дольше, чем с вами. Мне приходилось обслуживать клиентов. У тебя есть железнодорожное расписание? Если вы насчет брюссельских поездов, то оно ни к чему». Инспектор спустился и позвонил на вокзал. Больше поездов в ту ночь не было. Первый уходил в 5.30 утра. «Он сказал тебе, что поедет на нем?» «Ему не было нужды мне что-нибудь говорить». «Как полагаешь, что он делал до пяти утра?» «А вы бы что делали?» Мегре размышлял. Теперь перед ним стоял вопрос о двух иностранцах. Оба, по всей видимости, жили в этом квартале, и оба открыли для себя бар «Пиквик». «Считаешь, что невезучий обошел соседние гостиницы?» «Расследование ведете вы, верно». Я за невезучего не в ответе. Жанве, спустись и позвони в Брюссель. Узнай в Паласе, не появлялся ли там Ланьон. Приехать он должен был около половины десятого. Быть может, он до сих пор ждет прибытия американца на машине. Пока инспектор отсутствовал, Мегре не произнес ни звука. Альберта, считая, видимо, разговор законченным, тоже сел и принялся за еду. Ко второй рюмке комиссар не притронулся, но маслины в салатнице прикончил. Он не сводил глаз с зала, с выстроенных в ряд табуретов, с узкой лестницы в глубине и как бы населял эту декорацию людьми, которые были здесь в понедельник вечером, когда Луиза Лабуан вошла сюда в голубом вечернем платье и бархатной накидке, держа в руках серебристую сумочку. Лоб Мегре прочертила глубокая складка. Два раза он открывал было рот, собираясь заговорить, и оба раза передумывал. Прошло минут десять. Бармен успел перекусить, смахнул со стола хлебные крошки, выпил чашку кофе. Потом достал сомнительной чистоты тряпку и принялся вытирать пыль с бутылок на полках, но тут вернулся Женгет. «Он на проводе, шеф. Будете говорить?» «Нет». «Скажи ему, чтобы возвращался». Пораженный Жангье заколебался, спрашивая себя, не ослышался ли он и хорошо ли подумал на Гре. Но приученный к дисциплине все-таки повернулся кругом, отчеканив. «Слушаюсь». Альберто никак не реагировал, но лицо его посуровило. Машинально продолжая перетирать бутылки, он посматривал в зеркало, служившая задней стенкой для полок, и наблюдал таким образом за комиссаром, которому стоял спиной. «Возвратился Жанве». «Он возражал?» – спросил Магре, «Заговорил о том, что не кончил дело, но тут же осекся, коль скоро это приказ». Магре слез с табурета, застегнул пальто, поправил шляпу и коротко бросил. «Одевайся, Альберта». «Что?» – я сказал «одевайся» поедешь с нами на набережную арфевр Альберта сделал вид что не понимает я не могу оставить бар у тебя что ключа нет Ну что вам собственно от меня нужно я же сказал все что знал прикажешь брать тебя силой хорошо иду но оказавшись один на заднем сиденье малолитражки Он за всю дорогу не произнес ни звука и мрачно глядел в пространство с видом человека, который ничего не понимает. Жанве тоже не раскрывал рта. Мегре безмолвно курил трубку. «Вылезай!» У двери в свой кабинет комиссар пропустил Альберта вперед и осведомился у Жанве, который теперь час в Вашингтоне. «Должно быть 8 утра!» «Пока тебя соединят, пусть даже срочно, будет уже около девяти. Вызовешь ФБР. Если Кларк на месте, постарайся, чтобы к телефону позвали именно его. Мне надо с ним поговорить». Мегрэ неторопливо снял пальто, шляпу и убрал в шкаф. «Можешь раздеться. Дело у нас долгое». «Вы так и не сказали, за что?» «Сколько часов ты провел в этом кабинете, когда мы с тобой толковали о золотых слитках?» «Альберта не пришлось напрягать память. Четыре. Ты ничего не заметил в понедельничной газете? Фото той девушки. Там было еще одно фото. Трое ваших, отпетые ребята, прозванные стеноломами. Когда они раскололись, было уже три часа ночи, а вошли они сюда задолго до этого». За 20 часов. Мегре сел на место и принялся перекладывать свои трубки, словно выбирая самую вкусную. Ты предпочел закончить через четыре часа. Мне-то лично все равно. Нас несколько, мы можем меняться. И спешить нам некуда. Он набрал на телефонном диске номер пивной у Дофины. Говорит Мэгре, пришлите, пожалуйста, несколько сэндвичей и пива. На скольких... Комиссар вспомнил, что Жанге тоже не завтракал. На двоих. Да, прямо сейчас. Четыре пол-литровых. Договорились. Он раскурил трубку, подошел к окну и с минуту стоял, глядя на сутолуку машин и пешеходов на мосту Сен-Мишель. За спиной комиссара, стараясь не показать, как дрожат у него руки, Альберто с видом человека, взвешивающего «за» и «против», Раскуривал сигарету. — Что вы хотите знать? — спросил он, наконец, все еще колеблясь. — Все. Я сказал правду. Нет. Магре не оборачивался, не смотрел на него, но со спины комиссар действительно выглядел как человек, которому остается только ждать, покуривая трубку и созерцая уличные движения. Альберто опять умолк. Он молчал так долго, что официант из пивной успел принести поднос и поставить его на письменный стол. Мегре распахнул дверь в комнату инспекторов и позвал. «Жанве!» «Появился Жанве. Через двадцать минут дадут Вашингтон. Ешь! Это нам на двоих!» Мегре знаком велел инспектору забрать сэндвич и пиво и вернуться в соседний кабинет. Сам он уселся поудобней и принялся за еду. Роли переменились. Недавно за стойкой бара «Пиквик» вот так же подкреплялся Альберта. Комиссар, казалось, забыл о его присутствии, и можно было побиться об заклад, что он весь поглощен сэндвичем, который то и дело сдабривал глотком пива. Взгляд его блуждал по бумагам, разбросанным на письменном столе. «Вы что, так уверены в себе?» Мегре набитым ртом кивнул. «Воображаете, что я возьму и все выложу?» Комиссар пожал плечами, словно говоря, «А мне-то что?» «Почему вы это звали, невезучего?» Мегре улыбнулся. Альберта раздавил в руке горящую сигарету, обжег пальцы и с бешенством выругался. «Дерьмо!» Слишком возбужденный, чтобы усидеть на месте, он вскочил, подошел к окну, Прижался лбом к стеклу и уставился на уличную сутолоку. Когда он обернулся, решение его было уже принято. Возбуждение улеглось, мускулы расслабились. Он без приглашения отхлебнул пиво из одной кружки, на поднозе оставалось еще две, утер губы и сел. Это была последняя демонстрация. Просто так, чтобы сохранить лицо. «Как вы догадались?» – полюбопытствовал он. «А я не догадывался. Я с самого начала знал». Невозмутимо отрезал Мегре. Глава девятая, где доказывается, что лестница может играть важную роль, а сумочка еще большую. Мегре несколько раз пыхнул трубкой и молча посмотрел на собеседника. Казалось, он выжидает, как актер, который хочет придать побольше веса тому, что намерен сказать». Но руководствовался он вовсе не комедианскими побуждениями. Он едва различал лицо бармена. Комиссар думал о Луизе Лабуан. Все время, что он молча сидел в баре на улице звезды, а Жанвье бегал вниз и звонил, Мэгре старался видеть только ее, представлял себе, как она входит в переполненный бар в своем жалком вечернем платье и бархатной накидки, которой совсем ей не идет. «Видишь ли, — вымолвил он наконец, — на первый взгляд твоя история убедительна, даже чересчур убедительна, и я поверил бы в нее, если бы не знал девушку. Вы были с ней знакомы?» — невольно вырвалось у изумленного Альберта. «В конце концов, я познакомился с ней достаточно близко. Даже сейчас, говоря с Альбертом, Эгрэ рисовал себе Луизу, Вот она прячется под кроватью у мадемуазель Поре, вот порит с Жаниной в их квартире на улице Пантье. Он следовал за нею в жалкие меблерашке на улицу Абукир и в магазин на улице Маджента, где она торговала сладка на улице. Он мог бы повторить любую фразу о ней, которую ему сказали консьержка или вдова Кремье. Он видел, как она входит к Максиму, как месяц спустя пробирается в Ромео вместе с свадебными гостями. Во-первых, она, вероятнее всего, не села бы к стойке, потому что чувствовала, она не на своем месте. Все смотрят на нее и с первого взгляда замечают, что платье на ней с чужого плеча. Но даже сев к стойке, она не заказала бы мартини. Твоя ошибка в том, что ты думал о ней, как о обычной клиентке. Вот почему, когда я спросил, что она пила, у тебя машинально вырвалось. Мартини. Она ничего не пила, сознался Альберта. Не спускалась она и в подвал читать письмо. Как обычно бывает в барах, рассчитанных на постоянную публику. А твой именно таков. Над лестницей нет никакой надписи. Но если б и была сомневаясь, чтобы эта девушка решилась пройти мимо двух десятков мужчин, которые, без сомнения, почти все были сильно навеселе. Наконец, газеты публиковали не все результаты вскрытия. Они сообщили, что в крови содержался алкоголь, не уточнив, что речь шла о Роме. А Мартини делают из джина и вермута. Мегрэ не торжествовал, может быть, потому что по-прежнему думал о Луизе. Говорил он полголоса, словно сам собой. «Ты действительно передал ей это письмо?» «Я передал ей, не письмо». «Ты хочешь сказать только конверт?» «Да». «В который была вложена чистая бумага?» «Да». «Когда ты вскрыл письмо?» «Когда убедился, что Джимми улетел в Штаты?» «Ты установил за ним слежку до самого Орли?» «Да». «Зачем? Ты ведь еще не знал, в чем дело?» «Если человек выходит из тюрьмы и тут же пересекает океан, чтобы передать письмо девчонке, значит, тут пахнет чем-то серьезным». «Письмо сохранил? Уничтожил?» Мегре поверил, он не сомневался, что Альберта больше не станет врать. «Что было в письме?» «Примерно следующее». До сих пор я, наверное, мало заботился о тебе, но когда-нибудь ты убедишься, что для тебя так было лучше. Что бы тебе ни говорили, не суди меня слишком строго. Каждый выбирает свою дорогу и часто в таком возрасте, когда еще ничего в жизни не понимает, а уж потом поздно что-либо менять. Можешь положиться на человека, который передаст тебе это письмо – Когда ты его получишь, я уже умру. Не огорчайся, я в таком возрасте, когда пора уходить. Я утешаюсь мыслью, что отныне ты защищена от нужды. Как только сможешь, получи паспорт и поезжай в Соединенные Штаты, в Бруклин. Это один из пригородов Нью-Йорка, как тебе, наверное, рассказывали в школе. По прилагаемому адресу. Найдешь мелкого польского портного по фамилии. Альберта запнулся. Мегре знаком велел ему продолжать. Никак не припомню имя. Припомнишь. По фамилии Лукашек. Покажешь ему паспорт, и он вручит тебе известную сумму в банковских билетах. Все? Было еще несколько сентиментальных фраз, но я их забыл. Но адрес не забыл. Нет, 37-я улица, дом 1214. Кого взял в долю? Альберто вновь попробовал замолчать. Но Мегрэ не сводил с него тяжелого взгляда, и он сдался. Я показал письмо одному дружку. Кому? Бьянки. Он все еще с большой Жанной... Этого субъекта, предполагаемого главаря банды корсиканцев, Мегре арестовывал по меньшей мере раз в десять. Но только однажды сумел довести его до тюрьмы. Дали ему, правда, пять лет. Комиссар поднялся и распахнул дверь в соседнюю комнату. «Таранс на месте?» За Таранцем сходили. «Возьмешь с собой несколько человек. Проверь, по-прежнему ли большая Жанна живет на улице Лепик. Вполне возможно, застанешь там бьянки». Если его нет, выжми из нее, где его найти. Будь осторожен, он может оказать сопротивление. Альберто бесстрастно слушал. «Дальше. Что вы еще хотите?» Бьянки не мог послать кого угодно в Штаты к Лукашику за припрятанным. Он сообразил, что поляк получил инструкции и потребует у девушки удостоверения личности. Это было настолько очевидно, что Мегрэ не стал добиваться ответа. Итак, вы выжидали, пока она сама придет в Пиквик. Мы не собирались убивать. К изумлению Альберта комиссар согласился, не сомневаюсь. Тут действовали профессионалы, они не любят ненужного риска. От девушки им требовалось одно удостоверение личности. Завладев им, они раздобыли бы заграничный паспорт для сообщницы, которая подменит собой Луизу Лабуан. Бьянки находился в баре? Да. Она ушла, не вскрыв конверт. Да. Машина вашего главаря стояла у дверей. За баранкой сидел наколка. Валяйте дальше. Все равно ведь дожмете. Они двинулись вслед за нею. Меня с ними не было. Я знаю только то, что мне потом рассказали. Наколку в Париже не ищите. Бесполезно. После того, что случилось, он слинял. В Марсель? Вероятно. Я полагаю, они собирались отнять у нее сумочку. Да, обогнали ее. Когда машина поравнялась с ней, Бьянки выскочил на тротуар. Улица была пустынна. Он рванул сумочку, не зная, что там вместо ручки цепочка, намотанная на запястье. Девчонка упала на колени. Видя, что она вот-вот закричит, он ударил ее по лицу. Тут она, похоже, вцепилась в него, пытаясь позвать на помощь. Тогда он выхватил из кармана дубинку и прикончил ее. «Историю с другим американцем ты выдумал, чтобы отделаться от ланьона». «А как бы вы поступили на моем месте?» «Невезучий сразу клюнул». Тем не менее, инспектор почти до конца шел впереди уголовной полиции. И вникни он поглубже в психику девушки. Он добился бы, наконец, триумфа, которого ждал так долго, что уже перестал верить в него. О чем он думает сейчас, возвращаясь поездом из Брюсселя? Наверное, клянет свое невезение, и еще сильнее, чем раньше – Убежден, что все вокруг в заговоре против него. Технически он не совершил ни одной ошибки, ведь в полицейских школах не учат, как влезть в шкуру девушки, воспитанной в Ницце, полусамошедшей матерью. Долгие годы Луиза безуспешно искала свое место в жизни. Затерянная в мире, которого не понимала, она отчаянно прилепилась к первой встречной, а та в конце концов бросила ее На произвол судьбы. Оставшись одна, Луиза Лабуан вступила в последнюю схватку с враждебным миром, механику, которого так тщетно пыталась постичь. Об отце она, разумеется, ничего не знала. Еще ребенком уже спрашивала себя, почему они с матерью не такие, как все, и живут иначе, чем их соседки. Она изо всех сил пыталась приспособиться. Сбежала из дому, читала объявления о найме, но там, где Жанина Арменье без труда находила работу, Луизу неизменно выставляли за дверь. А может быть, она, как ланьон, убедила себя, что против нее составилось нечто вроде заговора? Чем же она так отличалась от прочих? За что все несчастья валились именно на нее? Смерть ее и та в своем роде. Ирония судьбы. Не намотаясь цепочкой цепочка ей на запястье, Бьянки вырвал бы сумочку, и машина на полном газу умчала бы его. Но и тогда расскажи Луи за свою историю в полиции, кто бы ей поверил. Зачем они отвезли тело на площадь Вентимиль? Во-первых, не могли же они оставить его по соседству с моим баром. Во-вторых, Монмартр... Более подходящий район для девушки в таком наряде. Вот они и выбрали там первое же безлюдное место. Они уже послали кого-нибудь в американское консульство. Разумеется, нет. Выжидают. Инспектор Кларк на проводе, шеф, переключи на мой кабинет. Дело сводилось к простой проверке и задать несколько вопросов ФБР. Мегре хотелось скорее просто из любопытства. Как всегда разговор с Кларком шел то на плохом английском языке Мегре, то на скверном французском американца. Каждый из кожи лез, изъясняясь на языке собеседника. Прежде чем Кларк понял, о чем речь, Магре пришлось перебрать все фамилии: Юлиуса Ванкрама, он же Лемке, он же Стиб, он же Циглер, Марик, Шпанглер, Донли. Под последней фамилией его и похоронили месяц назад в исправительной тюрьме Синг-Синг, где он отбывал восемь лет за мошенничество. Деньги, припрятанные им, нашли только небольшую часть, крупная сумма, около ста тысяч долларов. Его сообщника звали Джимми, Джимми О'Мелли, он получил всего три года и освобожден два месяца назад. Он приезжал во Францию. Мне казалось, дочь его собирается замуж. На свадьбу он и уехал обратно. Деньги в Бруклине у польского портного по фамилии Лукашек. Несмотря ни на что в голосе Магре прозвучала торжествующая нотка. Поляк, который, может быть, и не знает, что ему дали на сохранение, должен вручить пакет девушке по имени Луиза Лабуан. Она приедет? К несчастью, нет. Мегре прикусил язык, но было поздно, словно вылетело. Слово вылетело. Поэтому он поспешил прибавить. Умерла на этой неделе в Париже. Он обменялся любезностями и даже шутками с Кларком. Они не виделись несколько лет. Потом повесил трубку и вроде бы даже удивился, увидев, что Альберта по-прежнему сидит перед ним и дымит сигаретой. Агенты ФБР почти наверняка разыщут доллары и вернут их по принадлежности какому-нибудь банкиру и страховой компании. Не исключено ведь, что банкир застраховался от воровства. Партняшка отсидит. Джимми Омелли угодит, вероятнее всего, не на свадьбу в Белтиморе, а в Синг-Синг за то, что взял на себя подобное поручение. Судьба Луизы зависела от пустяка, от цепочки, намотанной на запястье. «Дай, мадмозель Рен, с улицы Дуэ сумочку другого фасона девушки, пришедшей к ней однажды за вечерним платьем, туалетом, на прокат. Загляни Луиза вовремя на улицу пантье и будь письмо передано прямо ей в руки – Поехала бы она в Америку или нет? Что сделала бы со ста тысячами долларов? Мегре допил пиво. Оно уже стало теплым. Он выбил трубку-подметку не в пепельницу, а в ведерко с углем. «Зайди, Жанве!» Он указал ему на Альберта, который сразу смекнул, что последует дальше. «У бармена уже был опыт. Забери его к себе, составь протокол». Дай расписаться и отправь в предварилку. Следователю Камильо я позвоню. Дальше пойдет обычная рутинна. Неинтересная для Мегре. Когда Альберта уже переступил порог, комиссар вернул его. «Я забыл про три перно. Это за счет заведения. Ни в коем случае». Он протянул Альберта деньги и, как сделал бы в баре на улице Звезды, добавил «сдачи не надо». И словно все еще находясь у себя за стойкой, бармен машинально ответил, «Благодарю вас».